А что вы сделали с этими изображениями? Положили им внутрь бумажки. Какие бумажки? Бумажки, которые обычно кладутся в такие фигурки. На них пишут имя того, кого они изображают, и слова заклятия. Но клянусь вам, государь, — воскликнул Эврар. Мы ни вашего имени не написали, ни имени мистера Пуатье. В последнюю минуту мы перепугались и написали имена Жака и Пьера Колонна. «Двух кардиналов колонн?» — переспросил Пуатье. «Да-да, потому что кардинал говорил, что они тоже его враги. Клянусь, клянусь, я не лгу». Теперь Людовик X старался не проронить ни слова из рассказа Тамплиера и время от времени вскидывал глаза на младшего брата, как бы ища у него поддержки. «Как по-вашему, Филипп? Говорит он правду или нет? «Сам не знаю», — ответил Филипп. пусть это им хорошенько займутся пытальщики», — произнес король. Казалось, слово «пытальщики» имело над Эвраром зловещую весть — Ибо он снова упал и на коленях пополз к королю, сложив на груди руки, твердя, что его обещали не пытать, если он чистосердечно во всем признается. Полоска белой пены выступила на его губах, а в обезумевшем взгляде читался ужас. — Уберите его! Не позволяйте ему меня трогать! — завопил Людовик Десятый. — Он одержимый! И трудно было сказать, кто из двух — король или чернокнижник — испугался больше. «Пытками вы от меня ничего не добьетесь!» — вопил Эврар. «Из-за пыток-то я и отрекся от Господа Бога!» Мильденуайе принял к сведению это признание, непроизвольно сорвавшееся с губ бывшего тамплиера. «Ныне я повинуюсь голосу совести и потому раскаиваюсь!» — вопил Эврар, не подымаясь с колен. всё расскажу! У нас не было Елея!» а без него окрестить фигурки нельзя. Мы сообщили об этом потихоньку к кардиналу, который находился в соборе, и он велел нам обратиться к одному священнику в церковь за мясной лавкой и сказать, что ему нам нужен для больного. Теперь уже не было надобности задавать Эврару вопросы. Он сам называл имена доверенных лиц кардинала. Так он назвал капеллана-аудитора Андрея, священника Пьера и брата Боста. Потом мы взяли обе фигурки и две освещенные свечи, и еще горшок святой воды, спрятали все это подрядцы и пошли к кардиналову ювелиру звать его Бодон. У него молодая пригожая супружница. Так вот, они должны были быть восприемником и восприемницей при крестинах. Фигурки мы окрестили в тазу цирюльника, после чего отнесли их кардиналу. Он нас щедро отблагодарил и саморучно пронзил у обеих фигурок сердце и все животворные части. Среди воцарившегося молчания Вдруг приоткрылись двери, и Матье Де Три просунул щель голову. Но король движением руки приказал ему убираться прочь. «А дальше что?» — осведомился Миль де Нуае. «А дальше кардинал велел нам заняться другими», — ответил Эврар. Но тут я забеспокоился, потому что слишком много людей было посвящено в тайну. Отправился в Леон, отдался в руки королевских стражников, и меня привезли сюда. — А триста ливров вы получили, — получил мессир. — Черт возьми! — воскликнул Карл де Лямарш. — На что причетнику триста ливров? — Рарф потупил голову. — На непотребных девок вашего сочиства. — Тихо.